Вдруг снизу послышался тоненький голосок. Пст. Тифани посмотрела вниз. Жаб выполз из-под листа щавеля. «Мистик сказала, что ты вернешься», — сказал он. «Я думаю, ты хочешь узнать некоторые вещи, правильно?» «Все», — сказала Тиффани. «Нас затопляют маленькие человечки». Я не могу понять половину того, что они говорят. Они продолжают называть меня Коргой. Ах да, сказал Жаб, у тебя есть накмак Фиглы. Пошел снег, а потом его не стало. За мной гнался всадник без головы. А один из них, э, как ты сказал, они называются Накмак Фиглы. — сказал жаб. — Так же известны, как пиксти. Они называют себя вольный народец. — Ладно. Один из них ударил лошадь головой, и она упала. Это была огромная лошадь, надо сказать. — Ах, это похоже на фиглов, — сказал жаб. — Я дала им немного молока, а они опрокинули его. — Ты дала накмак фиглам молоко... Но ты сказал, что они эльфы. Не эльфы! Пиксти. Они, конечно, не пьют молока. Они из того же места, что и Дженни? Требовательно спросила Тифани. Нет, они мятежники, ответил Жаб. Мятежники? Против кого? Всего! Чего-нибудь, уточнил Жаб. Э, теперь подбери меня. Почему? — Потому что вон стоит женщина, которая таращит на нас глаза. Будет лучше всего, если ты посадишь меня в карман передника. Тифани подхватила жабу и улыбнулась женщине. — Я собираю коллекцию сушеных жаб, — сказала она. — Это хорошо, дорогая, — сказала женщина и поспешила уйти. — Не смешно, — сказал жаб из ее передника а люди по-другому не понимают», — ответила Тиффани. Она села под деревом и вытащила его из кармана. «Фиглы попытались украсть несколько наших яиц и одну из наших овец», — сказала она. «Но я их вернула». «Ты вернула что-то одна фиглов?» — спросил Жаб. «Они что, заболели?» «Нет, они были немного...» — Ну, ладно, очень милые. Они даже сделали за меня работу по хозяйству. — Фиглы делали работу по хозяйству! — воскликнул жаб. — Они никогда не делают хозяйственные работы. Они вообще бесполезные. — А потом был всадник без головы, — сказала Тиффани. — У него совсем не было головы. — Ладно, это главная рабочая квалификация, — сказал жаб. — Что происходит, жаба? — спросила Тифани. Фиглы — это те, кто вторгается? Жаб попытался уйти от ответа. — Мистик на самом деле не хочет, чтобы ты общалась с ними, — сказал он. — Она скоро вернется с помощью. — Она успеет вовремя? — поинтересовалась Тифани. — Я не знаю, вероятно, но ты не должна. Я хочу знать, что происходит. — А она пошла, чтобы позвать несколько других ведьм, — сказал жаб. — Она не думает, что ты должна... — Ты должен сказать мне все, что знаешь, жаба, — сказала Тифани. Местик нет, есть я. — Другой мир сталкивается с нашим, — ответил жаб. — Здесь. Довольно теперь. Это то, что думает мистик. Но это происходит быстрее, чем она ожидала. Все монстры возвращаются. — Почему? — Нет никого, чтобы остановить их. На мгновение наступило молчание. — Есть я! сказала Тиффани.